Документ 121. Меморандум МИД Германии. Берлин 22 июля 1940 года. Латвийский посланник посетил меня сегодня и вручил мне для имперского министра иностранных дел прилагаемое письмо, в котором он, как посланник законного правительства Латвии, протестует против включения Латвии, В Союз Советских Социалистических Республик. В связи с этим посланник отметил, что он не намерен причинять Германии какие-либо неудобства. По его мнению, из-за вручения его протеста здесь ничего не произойдет. «Я сказал господину Крее Виншу, что я задержу его письмо на какое-то время. О том, может ли письмо быть принято или нет, я уведомлю его позже». Посылается через господина статс-секретаря, господину имперскому министру иностранных дел, в дополнение к меморандуму о беседе с литовским посланником и к просьбе о вынесении решения. Верман